Глава 31. Мария Алексеевна смотрела настороженно. Здравствуй. Вот. Он протянул загранпаспорт. Забыл в прошлый раз отдать. Ради этого приехал, удивилась женщина. Или еще какие дела заодно есть? «Дела», — соврал Влад. «Мария Алексеевна, скажите, где мои девочки?» «Понятия не имею. Где твои девочки?» Спокойно ответила мать Аси. «Я имел в виду Асю и Катю», — неожиданно для себя покраснел Морозов. «Да? Странно, почему ты их своими называешь? Уже говорила и еще раз повторю, если не дошло». Я не знаю, где мои дочь и внучка. Ты все передал, что хотел. Тогда, может быть, прощай. Мария Алексеевна, подождите. Ася мне очень дорога. Очень. А Катя, она же моя дочь. Я хочу видеть, как она растет. Помогать ей, быть рядом. Пожалуйста, помогите мне. Помочь в чем? Найти их? Ну, допустим, ты их нашел. И что дальше? Поселишь где-нибудь и будешь навещать, если жена позволит. Султан Сулейман, хан Хазрет Лири и его наложницы? Какая жена? Нет у меня жены, и в ближайшее время не планируется. С которой у тебя свадьба на носу? Или он тоже несколько, как и моих девочек? — Мария Алексеевна, может быть, я войду и поговорим в более удобных условиях, чем на лестничной площадке. — Иди, Владислав, к своим женам, любовницам, кто там еще у тебя в гареме. Оставь уже Настю в покое, пожалей ее, ведь живой человек, а ты ей сердце по-живому рвёшь. — Не о чем нам разговаривать. Я мать такой судьбы, какую ты, Настя, уготовил, даже врагу не пожелаю. — Я не понимаю. Мария Алексеевна, о чем вы говорите? Что я уготовил Асе? — Плохая память. Это тебе к доктору. — Нет, это невозможно. Влад аккуратно отодвинул женщину в сторону и вошел в квартиру. — Пойдемте, присядем и нормально поговорим. — Ну ты и нахал. — Простите, продолжать развлекать соседей нет желания. «Объясните мне, пожалуйста, какую такую участь я уготовил Асе?» Любовницы. «Нет. Любимой женщины, которая ни в чем не будет нуждаться. Я положу к ее ногам весь мир». «То, что ты мне описывал, — это участь любовницы. Сидеть в золотой клетке и ждать, когда мужчина, соврав жене про совещание или командировку, вырвется на свидание. Настя не такая». — Она никогда не станет встречаться с женатым. Это очень унизительно для женщины. Поэтому, правда, отпусти уже ее и иди своей дорогой. Влад помолчал, подбирая слова, потом продолжил. — Мария Алексеевна, но с чего вы взяли, что я женюсь на другой, а Асю сделаю содержанкой? Ты сам мне рассказал, как видишь вашу с Настей дальнейшую жизнь, и ни слова «замуж» или «женюсь» в твоем рассказе ни разу не промелькнуло. А что ты женишься скоро, и невеста у тебя беременна, мне на днях дочь сказала, когда звонила. «Свадьбы не будет», — твердо ответил Владислав. «Этот слух по Москве распустила моя мать. Она давно мечтает получить Марину в невестке». но я ее мечты не разделяю. «Жениться не собираешься, но ребенка сделал», — грустно проговорила женщина. «Впрочем, кому я это говорю?» «Я не спал с Мариной», — отреагировал Морозов. «Ни разу никогда не спал с ней». «Да, я взрослый мужчина и не вел монашеский образ жизни. У меня были женщины, много женщин». Но с того времени, как мы снова встретились с Саси, кроме нее, у меня никого нет. К ребенку Марины я не имею никакого отношения. Я не знаю уже, чему верить, покачала головой Мария Алексеевна. Из-за тебя моя дочь вынуждена была уехать из родного дома. У меня за нее все сердце изболелось. Мария Алексеевна. Влад взял руку женщины и заглянул ей в глаза. «Пожалуйста, поверьте. Я не собираюсь ни к чему принуждать Асю. Я просто хочу, чтобы они были в безопасности. На не есть вина. Давил, даже пытался шантажировать, но только потому, что боялся потерять. Много лет я жил по одним правилам. Мне сложно сразу перестроиться, но я стараюсь, учусь. И самое главное, хочу стать для Аси другим». ради Асии, нашей дочери что ты от меня хочешь не меня надо уговаривать а настю не я она должна тебе поверить как же я могу ее уговаривать и показывать что меняюсь и хочу лучшего для нее и кати если она неизвестно где вдруг им грозит опасность а я далеко и не успею помочь женщина дернулась вырвала руку и встала «Спасибо, что вернул паспорт. Мне кажется, тебе пора. И даже думать не смей, что Настя может оказаться в опасности. Слова и мысли материальны. Не притягивай к моей дочери беду». «Хорошо, Мария Алексеевна, я уйду». Влад встал и направился к выходу. В дверях остановился и проговорил. «У вас есть мой номер телефона». Напоминаю, что вы можете мне звонить в любое время по любому поводу. До свидания. Влад проболтался в еще ещё два дня и вылетел в Москву. «Виктор Викторович!» «Морозов!» «Добрый день!» «Прошу прощения, что беспокою, но волнуюсь. Как у нас дела? Когда ожидается результат?» «Здравствуйте, Владислав Александрович!» — Только о вас вспоминал. Принесли результат. Уж не знаю, порадует он вас или огорчит. Когда можете подъехать? — Прямо сейчас? — Хорошо, жду. Ехать пришлось почти час, и за это время Влад накрутил себя до дрожи в руках. Наконец он припарковался у центра, вышел из машины, походил вокруг, успокаиваясь, и решительно направился в здание. Нос. Чем порадуете или огорчите? Максимально спокойно обратился он к Виктору Викторовичу. Да вот, сами смотрите. Экспертное заключение о биологическом отцовстве. Анализ Y-хромосомы. Лабораторный номер анализа, лабораторный номер заключения. Биологическое отцовство предполагаемого отца в отношении предполагаемого ребенка исключается: Индекс отцовства ноль, вероятность отцовства ноль. Но тут ничего удивительного или нового. Он-то точно знает, что не спал с Мариной. Так, а теперь второй лист. Посмотрим, что там у Бати. Влад выгляделся в буквы и цифры. и расплылся в улыбке. — Ну, Марина, ну, сучка, теперь ты за все ответишь. — Виктор Викторович, вы необыкновенно мне помогли. — Огромное спасибо. Я еще что-то должен доплатить. — Рад был помочь, — пожал руку Морозову доктор. — Доплачивать ничего не нужно. Если понадобится подтверждение для суда, все документы по забору биологического материала и проведение экспертизы в полном порядке. Влад, чуть не приплясывая, вышел на улицу, сел в машину и бережно положил на соседнее сиденье папку с результатами экспертизы. Дело осталось за малым. Оповестить всех заинтересованных, и предстояло решить, с кого из них начать. Была мысль... собрать всех в одном месте и шарахнуть сразу из всех орудий, но по размышлении Владислав решил, что это лишнее. Земов мужик конкретный, дочь любит, и кто знает, что выкинет, если ее прилюдно опустить. Значит, действовать надо иначе. Пока он не скажет ни отцу, ни Марине, тем более матери. «О, к матери-то он и поедет сейчас». свежим воздухом подышит. Татьяна Николаевна обрадовалась чуть ли не до слез. «Сынок, уже прилетел! Ты такой молодец, что сразу прямо ко мне! Хочешь кушать? Конечно, хочешь! Сейчас я все устрою!» Видимо, все мамы так устроены. В какое бы время и в каком бы возрасте ни нарисовался отпрыск, Первым делом его стремятся накормить, и съесть все, что родительница выставила на стол, одному невозможно. Там, как правило, еды на трех четырёх голодных лесорубов. Вот и Татьяна Николаевна подняла на уши повариху, и та старалась. Но Влад и вправду проголодался, и с удовольствием работал ложкой, а мать сидела рядом и с умилением смотрела. Наконец он насытился и, шумно отдуваясь, отодвинулся от стола. «Мам, я на неделю вперед наелся. Спасибо». «Нельзя же так. Надо всегда вовремя кушать и спать достаточное количество времени. Посмотри на себя, на кого ты похож. Худой, помятый, под глазами мешки, будто тебе за пятьдесят уже. Может, сейчас приляжешь». «А давай!» «Только, мама, когда я проснусь, то надеюсь, что кроме тебя меня никто...» Влад подчеркнул голосом. «Совсем никто другой ждать не будет и не подъедет в ближайшее время. Если я ее увижу, то сразу уеду и очень сильно на тебя обижусь. Мы договорились?» «Договорились», — вздохнула она И Влад понял, что только что разрушил ее стратегические планы. Ты несправедлива к девочке. Она тебя так любит, носит твоего ребенка, а ты ее избегаешь. Мама, я обещаю тебе все это продлится максимум два дня. Что это? Переспросила Татьяна Николаевна. Мое нежелание общаться с Мариной. ответил влад и мысленно добавил: Через два дня ты сама больше не будешь желать с ней общаться. Хорошо не будем портить друг другу настроение покладисто согласилась мать Ты в свою комнату пойдешь Да, как только смогу оторваться от стула Перестарался за едой, но все было такое вкусное, что не было сил оторваться Еще раз осчастливил родительницу мужчина. А потом он на самом деле заснул. Да так легко и сладко, как не спал уже несколько недель. Драгоценная папка все это время пряталась под соседней подушкой. Влад ни на минуту не хотел с ней расставаться. Встал он уже ближе к вечеру, отлично отдохнувший и на радость матери опять голодный. Слово она свое сдержала. Марина не появилась, но теперь решила, что может еще раз попробовать достучаться до непутевого сына. «Владик», — приступила она к осаде, — «когда назначим свадьбу? В сентябре или в октябре? Времени совсем мало осталось на подготовку, а позже перенести Мариночке тяжело будет с животом». Влад совсем было собрался рявкнуть, но вдруг поймал интересную мысль. Если мать хочет свадьбу, она ее получит. Пусть занимается подготовкой, будет меньше его доставать. «Владик, ну нельзя же так. Надо разослать приглашение, чтобы люди знали, когда им готовится снять помещение, нанять еще помощников, платье, меню. Столько хлопот, что просто руки опускаются. А зачем что-то снимать? Давай устроим прямо здесь». «В доме?» — с сомнением переспросила мать. «Но наш зал не настолько велик, чтобы комфортно разместить всех гостей». «Можно на улице. Разбить переносной павильон на случай плохой погоды, украсить все шариками, расставить столы и что там еще надо. Сделать сцену для оркестра. Ты же понимаешь, что на моей свадьбе должен играть живой оркестр?» «Конечно, только живой звук». подхватила мать. «У нас устроить хорошая идея. Еще никто здесь не делал свадьбы. Наша всем запомнится». «Вот и замечательно. Хлопачи», — кивнул сын. «Только не обзванивай уже сейчас всех знакомых и не делись ни с кем заранее. Пусть будет сюрприз, в том числе и для Марины». «Но как же? А оформление, подбирать музыку, торт и еще много чего? Невеста должна быть в курсе, а то потом обидится, что все сделали без неё». «Не переживай. Просто сделай все сама. У тебя безупречный вкус. Я доверяю организации своей свадьбы только тебе. Марина будет только мешать и все время с тобой спорить». «Да, ты прав». «Мариночка несколько экстравагантна в своих предпочтениях, а мне бы хотелось, чтобы у вас была классическая и традиционная свадьба, чтобы все красиво и солидно». «Вот и займись». Влад поцеловал разомлевшую мать и поднялся. «Я к себе. Небольшие дела надо уладить. Возможно, съезжу в Москву». «Ночевать там будешь?» «Посмотрю». Пока, мама. И спасибо за все. Я замечательно отдохнул. Земову он позвонил уже из машины. — Анатолий Викторович. — Добрый вечер, Морозов. Не отрываю от важных дел. — Здравствуй, Владислав. — Нет, я весь внимание. — Ты сейчас где? — В Москве. уже вернулся из Швейцарии?» «Да, уже. Я хотел бы с вами поговорить. Когда вам будет удобно?» «В любое время. Можешь прямо сейчас. Я на даче, в Соснах. А я сижу в машине у дачи матери», обрадовался Морозов. «Подъеду через 15 минут».